Борис Ельцин и другие. От Загагулин к Загагулинам. Казалось бы, новые правила игры, которые Ельцин смог навязать политическому классу страны осенью 1993 года, позволяли ему в отсутствии институциональных ограничений едва ли не полностью монополизировать власть и беззастенчиво применять стратегию подавления любых конкурентов. Так ведет себя Александр Лукашенко в Беларуси, после 1996 года и по сей день. Но вопреки вроде бы открывшимся возможностям для ничем неограниченного произвола, Ельцин вынужден был отказаться от монопольного господства и вплоть до завершения своего президентства отнюдь не выступал диктатором, единолично доминирующим на политической сцене. Да и в целом не вел себя как самый главный в стране. Скорее он вынужден был вступать в самые разные неформальные альянсы и коалиции, стремясь удержать свою власть. А российская политика в эти годы переживала весьма неожиданные повороты, которые сам Ельцин в присущей ему образной манере обозначал словом «загогулины». Каковы причины такого развития событий? Ограничения, с которыми после октября 1993 года столкнулся российский политический режим, носили не институциональный, а политический характер. Они были связаны не с правилами игры, а с тем, что ни Ельцин, ни другие акторы — не могли играть по этим правилам так, как им самим хотелось бы. Их ресурсы были ограничены, а выбор стратегии носил вынужденный характер. Глубокий и длительный экономический спад повлек за собой снижение массовой поддержки и Ельцина, и политического режима в целом. А списывать издержки непопулярного политического курса после распуска парламента было уже не на кого. И элиты, и граждане России воспринимали Ельцина как неэффективного руководителя и не вполне адекватного лидера. А такие выходки, как попытки в нетрезвом виде дирижировать военным оркестром в Германии, не повышали его популярность. На фоне экономического спада все более заметной становилась слабость российского государства, которое не располагало эффективными механизмами принуждения. Федеральный центр не мог эффективно контролировать управление многими регионами, в особенности республиками, руководители которых настаивали на суверенитете, в контроле над природными ресурсами и финансовыми потоками. Правоохранительные органы переживали глубокий упадок и острое недофинансирование. Поэтому функции поддержания правопорядка и контроля за соблюдением выполнения контрактов в бизнесе все чаще брали на себя силовые предприниматели из состава криминальных группировок. В таких условиях многие решения, принимавшиеся в Кремле, не могли исполняться должным образом и зачастую оставались на бумаге. Сложившаяся в ходе конфликта с парламентом новая выигрышная коалиция вокруг Ельцина оказалась слишком рыхлой и разнородной. Она включала в себя и различные заинтересованные группы соискателей ренты, и часть бюрократического аппарата, и идейных либералов-рыночников, которые вскоре после 1993 года оказались отстранены от принятия многих ключевых решений. По сути, коалиция победителей конфликта осени 1993 года распалась на несколько конкурирующих клик. В таких условиях Ельцин уже не нуждался в подавлении своих реальных и потенциальных оппонентов. Более того, перед ним все острее вставала проблема собственного политического выживания. У Ельцина было недостаточно ресурсов, чтобы одержать верх над своими потенциальными противниками на всех аренах. Но и у них, да и у всех других акторов, не было ни стимулов, ни ресурсов для устойчивой кооперации по принципу негативного консенсуса. Хотя на выборах Госдумы. В декабре 1993 -го года оппозиционные партии различных оттенков смогли получить около половины мест в палате. Благодаря избранию большого числа независимых депутатов состав парламента оказался более-менее подконтролен президенту и правительству. Несмотря на две попытки принять решение о вотуме недоверия правительству октябрь 1994 и июнь 1995 -го годов, устойчивое оппозиционное большинство в парламенте не сформировалось, А основным механизмом принятия решений стало создание неустойчивых коалиций от по поводу конкретных законопроектов. Неустойчивость состава и численности думских фракций способствовала высокой партийной фрагментации депутатского корпуса, в то время как стимулы коалиционной политики оказались подорваны. В этих условиях Ельцин вынужден был сменить стратегию и пойти на кооперацию с подчиненными акторами, включая часть своих бывших противников. Эти маневры весьма заметно отразились на неформальных правилах игры в российской политике. Начиная с 1994 года, Ельцин и его администрация пытались добиться явных и неявных договоренностей о сохранении политического статус-кво, заключение своего рода картельных соглашений элит. Ряд республиканских лидеров, которые были готовы разменять суверенитет на материальные блага, присягнув Ельцину, подписали двусторонние договоры с Центром, предоставившие им многочисленные привилегии в части налогов и прав собственности. Чеченская республика, пережившая кровавые конфликты с центром, две Чеченские войны 1994 96 и 1999-2001 годов, снова оказалась в этом плане лишь исключением. Оппозиционные партии и политики были включены в рамки нового режима, не создавая при этом угрозы его подрыва. Даже в 1995 99 годах, когда КПРФ обладала почти большинством в Госдуме, она предпочитала политическое маневрирование и компромиссы с исполнительной властью вместо острой конфронтации. Представители нарождавшегося российского крупного бизнеса стали ключевыми бенефициарами залоговых аукционов, когда правительство России передало контрольные пакеты акций крупнейших предприятий в нефтяной отрасли, металлургии и других отраслях, в залог российским банкам в обмен на выплату ими денег. Фактически, российские власти передали контроль над крупными предприятиями произвольно отобранным бизнесменам, тесно связанным с чиновниками. И помимо денег, гарантировавшим правительству политическую поддержку в преддверии намеченных на лето 1996 года президентских выборов. Эти меры позволили Ельцину поддерживать статус-кво, хотя общественные настроения и расстановка сил складывались не в его пользу. На состоявшихся в декабре 95 -го года выборах в Государственную Думу второго созыва почти половину мест в палате получили кандидаты от КПРФ и ее союзников, тогда как проправительственный блок «Наш Дом Россия» во главе с Черномырдиным набрал немногим более 10% голосов избирателей. При этом парламентские выборы 1995 -го года носили в целом справедливый характер. Проправительственные партии и кандидаты использовали административные ресурсы в свою поддержку, но в условиях открытой конкуренции это мало повлияло на исход кампании, который в основном отражал волю избирателей. Хотя оппозиция добилась контроля над Думой, она не могла сформировать правительство или повлиять на его политический курс, а ее инициативы блокировались президентом и правительством. Однако результаты выборов продемонстрировали слабость позиций проправительственных партий и относительно высокую популярность оппозиции. На первый взгляд, президентские выборы, состоявшиеся всего лишь полгода спустя, неизбежно должны были завершиться победой оппозиционного кандидата и сменой политического курса правительства. Однако в ходе голосования, состоявшегося летом 1996 -го года, Ельцин одержал убедительную победу над своим главным конкурентом, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Накануне президентской кампании уровень массовой поддержки Ельцина не превышал 5%, будучи подорван затяжным спадом в экономике и непрекращающейся крайне непопулярной войной в Чечне. Поражение Ельцина на президентских выборах и приход к власти оппозиции исключали его выживание не только в качестве политического лидера, но и в плане личной безопасности. Ельцину, скорее всего, пришлось бы отвечать за силовой роспуск парламента И за войну в Чечне. Цена поражения на выборах была слишком высока, чтобы Ельцин и его союзники могли пойти на такой риск. Поэтому правящая группировка всерьез рассматривала варианты возможной отмены выборов или объявления их результатов недействительными в случае поражения Ельцина. В марте 1996 года окружение Ельцина даже приступило было к распуску Госдумы, намереваясь запретить КПРФ и отменить выборы. Однако цена отказа от существующих правил игры и выживания правящей группы посредством подавления оппозиции и отказа от выборов могла оказаться слишком высокой. Такой шаг мог расколоть элиты еще глубже, чем в 1993 году, привести к окончательной утрате Ельциным контроля над ситуацией в ряде регионов, да и в стране в целом. Вероятнее всего, в результате подобного государственного переворота Легитимность Ельцина и всего политического режима оказалась бы под угрозой. Поэтому в критический момент в марте 1996 -го года был сделан вынужденный выбор в пользу проведения президентских выборов. Но об их справедливом характере говорить не приходилось. Избирательному штабу Ельцина во главе с Анатолием Чубайсом удалось мобилизовать в его поддержку практически все доступные Кремлю ресурсы, что позволило добиться сплочения и расширения коалиции сторонников и среди элит и среди российских граждан. В ход пошли административные рычаги. Штаб использовал государственный аппарат в центре и в регионах для ведения кампании и контроля над основными СМИ. Благодаря большим финансовым вливаниям, включая кредиты Международного валютного фонда, Кремлю удалось купить лояльность большинства социальных групп, в том числе обеспечив выплату части государственных долгов по пенсиям и заработной плате военным и сотрудникам бюджетных отраслей. Средом влиятельных лидеров российских регионов и республик Ельцин заключил новые договоры о разграничении полномочий, а длившаяся почти полтора года война в Чечне сменилась перемирием. Интеллигенция была запугана нагнетанием ужасов в сценарии, если бы коммунисты вернулись к власти в стране. Артисты на серии проходивших по всей стране бесплатных концертов призывали молодежь голосовать за Ельцина под лозунгом «Голосуй или проиграешь». Некоторые из конкурентов Ельцина были изначально включены в его кампанию, как генерал Александр Лебедь, который после первого тура голосования открыто перешел на его сторону. Другие, как лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, подверглись давлению и дискредитации. Вместе с тем главный конкурент Ельцина, Зюганов, стал жертвой жесткой публичной обструкции в СМИ. Несмотря на значительное число своих твердых сторонников, Зюганов в ходе выборов так и не смог создать достаточно широкую коалицию из числа противников статус-кво и оказался в политической изоляции. Будучи не способен заручиться поддержкой со стороны большинства избирателей, необходимой для победы на выборах, после первого тура выборов он фактически отказался от дальнейшей борьбы. Специалисты оценивали кампанию Зюганова как весьма бледную и маловыразительную и иногда даже выдвигали предположения о сговоре между правящей группировкой оппозицией. Немалую роль в исходе голосования сыграло также административное давление на избирателей, свидетельством чего стало резкое изменение результатов голосования за Ельцина и за Зюганова в первом и втором турах выборов в ряде регионов. На отдельных территориях было документально зафиксировано немалое количество фальсификаций в пользу Ельцина. Однако нет свидетельств того, что они обусловили исход голосования. Несправедливые выборы, впрочем, не встретили отпора со стороны значимых политических акторов, включая оппозицию, признавшую их итоги. Более того, проигравшая на выборах КПРФ позднее сменила тактику, объявив лозунг «врастание во власть», и позднее уже не представляла сколько-нибудь значимой угрозы для правящей группы. В итоге предвыборная кампания, наряду с другими факторами, сыграла не последнюю роль в успехе гельцина который, по официальным данным, одержал победу над Зюгановым в первом туре голосования 35 — 35% против 32%, и по итогам второго тура 53 — 53% против 40%. Но переизбрание на второй президентский срок стало для Ельцина первой победой. 65-летний пожилой человек, организм которого был подорван злоупотреблением спиртным и инфарктом, не выдержал напряжения в ходе кампании. В промежутке между первым и вторым турами голосования Ельцин перенес сердечный приступ и уже не появлялся на публике. А после переизбрания ослабленный Ельцин оказался не в состоянии управлять своим окружением, и процесс дележа добычи по итогам выборов свелся к вознаграждению постами участников кампании. Чубайс возглавил администрацию президента, Лебедь на некоторое время занял пост секретаря Совета безопасности, но через три месяца был отправлен в отставку. Ряд влиятельных постов получили предприниматели, спонсировавшие компанию Ельцина. Некоторые из них, как Борис Березовский, играли значимую роль в борьбе различных группировок за сферу влияния в Кремле и активно влияли на ряд ключевых политических назначений, а также на перераспределение активов в ходе приватизации. Такого рода политика получила название «захват государства». Черномырдин, сохранив пост главы правительства, был при почти полной поддержке оппозиционной думы вновь утвержден на своем посту. В правительстве было создано 10 должностей вице-премьеров, представлявших разные политические группировки и клики. Ну а Ельцин осенью 1996 года перенес тяжелую операцию на сердце. Длительная болезнь вывела его из строя более чем на полгода, и позднее он уже никогда не смог восстановить былого физического здоровья и политического влияния. Так или иначе, президентские выборы 96 -го года сыграли ключевую роль в сохранении статус-кво. Любой порядок снова оказался лучше любого хаоса. Хотя ни один значимый актор и не мог быть удовлетворен существующей ситуацией, никто не был способен односторонне изменить правила игры в свою пользу. Такое временное и неустойчивое равновесие политических сил вскоре привело к весьма пагубным последствиям. «Война за ельцинское наследие». Часть первая. После переизбрания Ельцина на второй срок, выигрышная коалиция вокруг него оказалась по-прежнему рыхлой и неустойчивой. Для физически и политически ослабленного Ельцина встала задача подбора преемника, способного обеспечить гарантии безопасности ему и его окружению. В то же время общая неудовлетворенность положением дел в стране вынуждала его к смене правительственного курса Их проведению более активной политики. В марте 1997 года Ельцин предпринял попытку развернуть ситуацию в этом направлении. Он провел реорганизацию кабинета Черномырдина, в котором ключевые посты первых вице-премьеров заняли молодые реформаторы — Чубайс и бывший нижегородский губернатор Борис Немцов, который рассматривался в качестве возможного преемника Ельцина на президентском посту. Это решение устраивало далеко не всех представителей российских элит. Многие заинтересованные группы, пользовавшиеся в своих целях близостью к власти и доступом к принятию решений, не желали лишаться привилегированного положения. А попытки правительства избавиться от захвата государства представителями крупного бизнеса, олигархами, встретили с их стороны жесткое сопротивление. Конфликт вокруг приватизации предприятий вскоре приобрел более ожесточенный характер. Телеканалы ОРТ и НТВ, контролируемые олигархами, соответственно, Березовским и Владимиром Гусинским, начали кампанию по дискредитации новых претендентов на лидерство. Влияние молодых реформаторов, во многом основанное на их поддержке президентом, оказалось подорвано, а многочисленные планы по проведению реформ налоговой системы, жилищно-коммунальной и социальной сфер, бюджетного устройства, отношений центра и регионов так и остались нереализованными. Чубайс и некоторые из его соратников были обвинены в получении крупных сумм в виде гонорара за еще не написанную ими книгу о приватизации в России и в результате лишились своих ключевых постов. Фактически, острый конфликт элит был обусловлен борьбой за передел сфер влияния и началом войны за ельцинское наследство. Российский политический режим все чаще стал обозначаться как олигархия в связи с ролью, которую стремились играть олигархи в борьбе за власть. Другим ключевым термином в описании российской политики того времени стало понятие «семья», обозначавшее не только непосредственно членов семьи Ельцина, но и все его окружение, ставшее символом неэффективности управления и коррупции. В преддверии цикла парламентских и президентских выборов 1999-2000 годов уход Ельцина с поста главы государства становился неизбежным. Дело было не только в ограничении сроков президентских полномочий. Даже здоровье Ельцина не являлось в этом плане совершенно непреодолимым препятствием. Но вновь, как в 1996 году, добиться поддержки Ельцина среди избирателей было уже нереально. Уровень недовольства россиян экономической ситуацией в стране политическим режимом и лично главой государства был очень высок на фоне продолжавшихся хронических задержек с выплатами пенсий и зарплат работникам бюджетных учреждений фактического выхода многих регионов из-под контроля Центра и нерешенных проблем упадка правопорядка и законности в стране. Недовольство нарастало и в российском политическом классе, представителям которого сильно надоели из-за президента и неэффективность управления в целом. Но цена поста президента была столь высока, что сам вопрос о том, станут ли выборы механизмом смены власти в России, и если да, то как именно этот механизм может сработать, приобретал особое значение. Ни разу прежде за всю историю России ни один глава государства не покидал свой пост в результате выборов. Между тем, даже лояльные прежде Ельцину политики, в том числе Черномырдин и мэр Москвы Юрий Лужков, заявляли о своем намерении участвовать в намеченных на 2000 год президентских выборах. Отсутствие координации между ними усиливало неопределенность, и ни один из претендентов не мог Да и не хотел дать необходимых гарантий политического и физического выживания представителей Ельцинской семьи. В марте 1998 года Ельцин, неожиданно для большинства наблюдателей, принял решение об отставке правительства Черномырдина и выдвинул на пост главы правительства 35-летнего министра топлива и энергетики Сергея Кириенко всего лишь за несколько месяцев до этих событий, занявшего свой пост. Отставку кабинета и назначение Кириенко представители российских элит восприняли негативно. Государственная Дума утвердила его кандидатуру лишь после того, как Ельцин в третий раз представил его депутатам, угрожая в противном случае распуском Нижней Палаты. Не обладавший достаточным авторитетом и влиянием Кириенко, мог проводить в жизнь свои решения, опираясь лишь на поддержку президента. Его кабинет имел не политический, а чисто технический характер, будучи призван решать тактические задачи правительство было в очередной раз реорганизовано на фоне крайне низких цен на нефть и разразившегося финансового кризиса в странах Азии, помноженного на фискальный кризис, неспособный собирать налоги, внутри России. В результате такого развития событий правительство оказалось не в состоянии удерживать контроль. Вскоре рост пирамиды российского государственного долга приобрел угрожающие масштабы. Власти действовали с запозданием, сталкиваясь с сопротивлением в Госдуме и за ее пределами, и не обладая достаточной политической поддержкой. 17 августа 1998 года правительство и Центральный банк с согласия Ельцина вынуждены были объявить о девальвации рубля и о замораживании финансовых обязательств российского государства перед отечественными и зарубежными кредиторами. 23 августа Ельцин подписал указ об отставке правительства Кириенко, после чего экономический кризис в России перерос в политический. Кризис не только нанес сильный удар по многим компаниям и обесценил сбережения граждан, породив волну массового недовольства. Он резко увеличил уровень неопределенности, всерьез и надолго дискредитировав и молодых реформаторов, и в целом либеральные реформы в России. Оказалось довольно сильно подорвано влияние олигархов, которые лишились не только немалой части своих активов, но и возможностей для захвата государства. Ряд региональных лидеров требовало центра большей самостоятельности по распоряжению ресурсами. Партии и думские фракции, как левые, так и правые, не без оснований возлагали вину за кризис на Ельцина и без того крайне непопулярного в глазах россиян. А тот, в свою очередь, временно возложил исполнение обязанностей премьер-министра на возвращенного из отставки Черномырдина, вновь угрожая Думе распуском в случае отказа утвердить его премьером. Такое развитие событий не могло устраивать российские элиты. Черномырдин был непопулярным среди населения политиком, который, по мнению и избирателей, и элит, нес ответственность за экономический кризис. Его перспективы не могли внушать оптимизм. Никто не верил в способность Кабинета Черномырдина переломить негативные тенденции в экономике и управлении страной. А его возвращение на пост премьер-министра означало бы фактическое признание его преемником Ельцина. Черномырдин в преддверии выборов мог получить контроль над государственным аппаратом, что не устраивало других потенциальных претендентов. После того, как кандидатура Черномырдина была дважды провалена в парламенте, Ельцин оказался перед сложной дилеммой. Представлять вновь ту же самую непопулярную кандидатуру, а затем идти на распуск Думы и новые выборы или найти иную, приемлемую для депутатов кандидатуру премьера. Внеочередные выборы на фоне масштабного кризиса могли еще больше навредить Ельцину, поэтому Кремль не был заинтересован в их проведении. Так Ельцин был вынужден пойти на компромисс. На пост премьер-министра была предложена кандидатура 69-летнего министра иностранных дел Евгения Примакова, который не был связан ни с одной из конкурировавших за влияние в Кремле группировок, не нес ответственности за кризис в экономике и не идентифицировался с коррупционными скандалами. В сентябре 1998 -го года Примаков стал главой кабинета при поддержке подавляющего большинства депутатов Госдумы. И сама фигура Примакова и связанный с его назначением компромисс рассматривались многими лишь как временное и частичное решение. Согласно российской конституции, правительство страны не было самостоятельным, являясь не более чем командой наемников-профессионалов, которые несли ответственность лично перед президентом. Но правительству Примакову удалось, опираясь в том числе на согласие почти всех фракций парламента, добиться первых успехов. Ситуация в экономике через несколько месяцев стабилизировалась, и после болезненного дефолта вскоре начался экономический рост, позднее принявший устойчивый характер. Между тем, по мере приближения электорального цикла, смена власти в Кремле воспринималась как неизбежная. И Примаков в этом свете все чаще рассматривался как весьма перспективный кандидат на пост главы государства. Он был приемлемым для ряда партий, региональных лидеров, части экономических элит и общественного мнения. Но кабинет Примакова оставался заложником Ельцина. Его политический курс вступал в явное противоречие с интересами семьи и связанных с ней группировок бизнеса, стремившихся добиться передачи президентской власти в руки приемлемого кандидата. Идея Примакова о заключении пакта между президентом, правительством и палатами парламента по поводу моратория на отставку правительства, на распуск Думы и импичмент президента вплоть до очередных выборов, то есть временное сохранение статус-кво до выборов с последующим перехватом позиции доминирующего актора самим Примаковым, была однозначно отвергнута Кремлем. В стране в это время усиливались требования отставки Ельцина и проведения досрочных президентских выборов. Еще весной 1998 года Государственная Дума по инициативе КПРФ создала комиссию по подготовке импичмента президента, обвинив его в совершении ряда тяжких преступлений, включая распуск СССР, расстрел парламента в 1993 году и ведение войны в Чечне. Угроза импичмента долгое время служила лишь средством политического давления на Кремль и не воспринималась всерьез. По Конституции приведение этой угрозы в действие было крайне затруднительным. Но в мае 1999 года большинство депутатов, 284 из 450, проголосовало за импичмент, обвинив Ельцина в развязывании войны в Чечне. Этого числа голосов оказалось недостаточно для начала процедуры отстранения Ельцина от власти. По Конституции было необходимо не менее 300 голосов. Но жертвой этого демарша оказался Примаков. Накануне голосования по началу процедуры импичмента, Ельцин без каких-либо публичных объяснений отправил его в отставку. Главой кабинета стал прежний министр внутренних дел Сергей Степашин, который был без дискуссии утвержден на этом посту Думой в качестве технического премьер-министра. Но и Степашин, который пытался маневрировать между различными группировками и не имел собственной политической повестки, не устроил семью. И в августе 1999 -го года он был внезапно заменен главой Федеральной службы безопасности ФСБ Владимиром Путиным, которого Ельцин публично представил согражданам как будущего президента России. Казалось, что политический кризис в стране в преддверии выборов достиг своего предела.